Глава 3. Снова в доме варинги в полном составе группа собралась лишь спустя пять дней. За это время каждый член спецподразделения провел колоссальную работу по отслеживанию объектов, по сбору информации, по прочим оперативным мероприятиям. К концу третьего дня отсеялись кандидаты из девятой улицы в районе Гитапни, из проспекта Гая, еще через день – азанянц улицы Толстого. Утром пятого дня бойцы спецподразделения убедились, что претендент по прозвищу «Пыщик» тоже не их человек, и к началу общей встречи от шести кандидатов осталось только два. Самым перспективным казался Геваркян, проживающий в одном из домов под Белийскому шоссе. Оперативной разработкой Геваркяна с самого начала занимался лейтенант Уфимцев, и с работой он справлялся как нельзя лучше, сумев наладить с подозреваемым личный контакт. То, что Уфимцев несколько лет прожил в Армении, сыграло свою роль. Геваркиану Уфимцев представился ученым-лингвистом, который ведет в Ереване исследовательскую деятельность, изучает редкие диалекты армянского языка и историю становления Армении. Этим он сразу подкупил Геваркиана, а если учесть, что и сам он преподавал в Ереванском институте, становилось понятно, что между Уфимцевым и Геваркианом просто обязана была установиться тесная связь. За пять дней Геваркян дважды встречался с соседями Багдасаряна. Со стороны их встречи могли показаться случайными. Они происходили в общественных местах, как правило, в магазинах или парках, и ничем не привлекали к себе внимания. Что странного в том, что два армянина, столкнувшись у прилавка, пожали друг другу руки или же заключили друг друга в объятия. Ничего. Если игнорировать тот факт, что такие встречи происходили слишком часто. Уфимцев не все время наблюдал за Геворкяном открыто. Большую часть суток ему приходилось прятаться от своего нового товарища, чтобы он не посчитал его навязчивым. Но из поля зрения он Геворкяна не выпускал. И все же на какое-то время Геворкян с радаров Уфимцева исчез. Это произошло на третий день слежки совершенно внезапно, Только что Геворкян стоял на соседнем тротуаре и рассматривал статью в газете, и вот уже перекресток пуст, на улице не души. В течение шести часов Уфимцев искал Геворкяна по всем местам, в которых он бывал ранее, но так и не нашел. Тогда он принял решение вернуться к дому Геворкяна и ждать его появления там. Он резонно полагал, что уж домой Геворкян рано или поздно вернется. Так и вышло. Спустя шесть часов Геворкян появился во дворе своего дома. Он шел пешком, был спокоен и даже умиротворен. Уфинцеву так и не удалось узнать, куда и как исчез Геворкян, но больше он его из виду не терял. Помимо Геворкяна была еще одна перспективная кандидатура, некий Кудаян. Для наблюдения за этим человеком был представлен Юрий Казанец. По предоставленным группе сведениям, Ян регулярно посещал один и тот же шахматный клуб. Туда и отправился Казанец, и в первый же день его ожидала удача. Кудаян не просто пришел в шахматный клуб на проспекте Ленина, но еще и провел там несколько встреч, три из которых показались казанцу подозрительными. Встречи эти Кудаян обставлял как обычный шахматный турнир, Но казанцу, знающему толк в шахматах, после первой партии стало понятно, что по меньшей мере три игры представляли собой фарс. Противники Кудаяна ничего не смыслили в шахматах. За два часа, которые Кудаян просидел в клубе, он провел пять шахматных партий и все пять выиграл. Его соперники отличались один от другого и по возрасту, и по национальной принадлежности, и по семейному положению – и, судя по одежде, и шахматным доскам, которые те приносили с собой по социальному статусу. Кудаян общался со всеми на равных, как то и требовала спортивная этика. Любого соперника, и седовласого старичка, и юношу, едва начавшего брить бороду, Кудаян величал не иначе, как молодой человек, и каждому при расставании говорил одно и то же. «В следующий раз обязательно выиграете, у вас еще вся жизнь впереди». Проигравший, но не поверженный противник уходил, унося шахматную доску, а на его место тут же садился следующий претендент на проигрыш. В городе Массис Кудаян только был прописан. Жил же он в Ереване, недалеко от шахматного клуба, что существенно облегчало слежку за ним. Первые три дня казанец один следил за Кудаяном. Затем, когда освободились другие бойцы... В ночь, получив машину, Казанца начал сменять Липилин. Ночные дежурства сводились к формальному контролю подъездной двери дома Кудаяна, так как за пять дней, позже девяти вечера, он домой не возвращался. Уфимцев получил в напарнике Дорохина, сразу после того, как его объект был вычеркнут из списка. Им же досталась третья машина, которую спецподразделение получило от Макарцчана спустя сутки после приезда в Ереван. В этот день группа должна была выслушать сообщение казанца Июфинцева и принять решение, стоит ли продолжать наблюдение за подопечными и какие действия, помимо наблюдения, они могут предпринять. В пять вечера они собрались в самой большой комнате, расселись кто где смог и приготовились слушать командирам. «Казанец еще не вернулся, но ждать его мы не станем», окинув взглядом бойцов, объявил Богданов. «Дима, начинай ты, дальше продолжу я». А там, глядишь, и казанец объявится. С националистической партией НОП Геваркян связан однозначно. Уфимцев решил начать с главного. За пять дней он семь раз встретился с соседом задержанного Богдасаряна. Один раз он встречался с двоюродным братом Степаняна. И еще один раз с семьей Затикяна. Правда, эта встреча прошла своеобразно. «Что значит своеобразно?» – уточнил Богданов. «Геворкен подошел к жене Затикяна, когда она вывела детей в парк», — начал у финцев. Он подсел к ней на скамейку и заговорил. Я не знаю, что именно он ей говорил, но уверен, что жене этот разговор не понравился. Она слушала Геворкяна ровно шесть минут, после чего молча встала, подозвала детей и поспешно ушла из парка. «Геворкен за ней не последовал?» — спросил Богданов. «Нет». И повторных попыток организовать встречу и поговорить он не предпринимал это пока прокомментировал подполковник дубко ты наблюдаешь за геворкеаном всего пять дней сколько дней назад была предпринята попытка наладить контакт с женой затекеана позавчера ответил уфимцев то есть два дня назад дубко многозначительно поднял вверх палец не так давно так что геворкан может просто выжидать Лично я так бы и поступил. Если бы меня отбрили в первый раз, я бы выждал время и только потом повторил попытку наладить контакт». «Что с остальными родственниками задержанных?» — задал вопрос Богданов. «В основном ничего интересного. А в разговорах со мной Геворкян держится дружелюбно, на националистические темы не разговаривает, что и понятно, ведь я же русский. То, что мы с ним на короткой ноге, должно пригодиться в будущем». «Сейчас же я черпаю информацию из тайной слежки. Это тоже глобальных результатов не приносит, но кое-что можно использовать». «Говори», — приказал Богданов. «Мне удалось подслушать разговор Геворкяна с двоюродным братом Степаняна. Встреча произошла вчера в ночь. Я дежурил у дома Геворкяна, когда к его подъезду подъехал автомобиль. Из него вышел молодой человек лет 27-30 армянской национальности. Он подошел к подъезду у Геворкяна, но внутрь не вошел». Пока он стоял у подъезда, я успел перебазироваться ближе, поэтому слышал весь разговор. В 23.46 к подъезду вышел Геваркян. Увидев молодого человека, Геваркян поздоровался и предложил перейти в другое место. Я думал, все, не услышать мне откровений Геваркяна и его ночного посетителя, но нет. Далеко они не пошли, обогнули полуголые кусты и переместились ближе к краю дома, оказавшись даже ближе к моему наблюдательному посту, чем были раньше. «Как же они тебя не заметили?» – удивился Дарухин. «Долго объяснять», – отмахнулся Чивыфимцев. «Скажу одно. Двор у Геваркяна очень хорошо подходит для тайных встреч, но и для тайного наблюдения тоже». «Не отвлекайся, Дима. Рассказывай», – попросил Богданов. Если вкратце, то суть их разговора сводилась к следующему. Члены партии НОП начали сбор средств, чтобы нанять зарубежного адвоката, который поможет вытащить из тюрьмы всех троих. Степаняна, Багдасаряна и Затекяна. «Они говорили открытым текстом?» – уточнил Дубко. «Да». Брат Степаняна требовал, чтобы Геворкян настаивал на предоставлении услуг лучших адвокатов. И тогда Геворкян назвал два имени – Роберт Чепмен и Заза Беридзе. Геворкян заверил брата Степаняна, что люди эти всецело преданы партии НОП, хоть и не являются ее членами. И еще он сказал, что партия, которой принадлежат эти двое, куда могущественнее, чем НОП и в настоящее время и в обозримом будущем. Думаю, за Геваркеном следует продолжать наблюдение. «Согласен», — сказал подполковник дубком «Геваркен признался, что связан с НОП, и потому снимать с него слежку преждевременно». И на тех двоих, о которых говорили Геваркен и брат Степаняна, нужно найти информацию. Думаю, за ними, так же, как за Геваркианом, нужно установить наблюдение. Это единственное упоминание о том, что партия НОП, возможно, действует с подачи более сильной организации. «Возможно, и не единственное, командир!» Голос Юрия Казанца перекрыл голос Богданова. Он стоял у порога и довольным взглядом оглядывал товарищей. Вернулся таки. Богданов улыбнулся краешком губ. «Заходи, Юра, мы тут как раз дела обсуждаем». «Я слышал!» Казанец прошел в комнату. «Давай, Диман, заканчивай, а потом я вам кое-что интересное расскажу». «Я закончил», — заметил Уфимцев. «Можешь приступать». «Ну, раз так, слушайте», — произнес Казанец. «Только без фанатизма, Юра. Старайся говорить по существу», — предупредил полковник Богданов. Казанец выдвинул стул в центр комнаты, уселся на него верхом и начал рассказывать. Как вы все знаете, я веду наблюдение за шахматистом Кудаяном, который посещает шахматный клуб на проспекте Ленина. Сегодня он тоже был там, и я кое-что заметил. В процессе игры между соперниками происходит тайный обмен. Для этой цели они используют шахматную доску, под которую закладывают записки. После окончания партии владелец доски спокойно собирает шахматы и уносит их вместе с запиской. Если бы Кудаян не забирал свою записку в середине игры, я бы, скорее всего, не додумался, в чем дело. Но сегодня фортуна оказалась на моей стороне. Он вел партию с молодым армянином, в процессе игры сдвинул шахматную доску на край. Какой-то умник решил ему помочь и поправить доску. И когда он это сделал, из-под доски выпал листок и приземлился у ботинка Кудаяна. Тут уж я не сплоховал. Я подскочил к столу, понял листок и протянул его Кудаяну. «Выговорю, листок обронили». Он испугался так, что даже на его смуглой коже проступила бледность. «А как не испугаться, други?» «Скажи он, что это не его лист, я заполучу записку и узнаю то, что он пытается скрыть». «Ну и своей эту записку он признавать боится, ведь мало ли кто я такой. Сотрудник КГБ, оперативный работник МВД или просто турист?» «Дилемма, парни, верно?» Казанец смешливым взглядом смотрел на товарищей, те улыбались довольные, что можно немного расслабиться, сделать передышку в серьезном разговоре. «Еще какая дилемма, Юрок!» — улыбаясь, произнес Дорохин. «И как же твой приятель вышел из положения?» «О, он держался достойно, поверьте, парни!» — продолжил рассказ Казанец. «Когда я сообщил ему про записку, он лишь на полминуты замер, а потом сделал вид, что что-то вспомнил и произнес. «Ах, да, это же рецепт лекарства от простуды!» «Моя тетушка дала мне его накануне, а я и забыл. Благодарю вас, молодой человек!» Забрал у меня записку и сунул в карман. «А ты что, неужели отдал?» Ахнул Зуйков. «Разумеется. Не стану же я сам себя палить раньше времени», заявил Казанец. «Записку я отдал и отошел. Но зато теперь смотрел в оба и увидел, как Кудаян снова положил записку под шахматную доску. Действовал он виртуозно, но и я не первый день замужем». Умел заметить. «Видно, важная информация была в записке, раз он даже после твоего вмешательства рискнул снова подложить ее», — заметил Дубко. «Наверняка важная», — согласился Казанец. «Сами понимаете, прочитать ее физически не мог, но когда поднимал, чуть сдвинул листы, надеялся хоть что-то увидеть». «Увидел?» — спросил Богданов. «Трудно сказать. Думаю, там был указан адрес места, где должна произойти какая-то встреча». Если я прав, то в адресе был указан дом номер 105, а еще дата и время — 21.00. — И все это ты увидел за пару секунд? — удивился Зуйков. — Не все. Дату не увидел, и название улицы вряд ли воспроизведу армянскими иероглифами. Хотя попытаться стоит. — Значит, ты думаешь, что Кудаян назначает кому-то встречи, используя шахматный клуб как место передачи сообщений? богданов задумался это уже кое что не факт что эти встречи как то связаны с ноп или затекеном заметил Дорокин. надо это выяснить юра куда ян бывает в шахматном клубе в определенные дни или всегда в разные думаю в определенные, командир иначе как бы его сотоварищи узнавали когда он появится мы приехали в понедельник сегодня пятница за это время он был в клубе дважды в понедельник и четверг значит, следующий визит через три дня». Богданов взглянул на казанца. «Вот как мы поступим. В понедельник ты пойдешь в клуб, как обычно, но не один, а в сопровождении Зуйкова и Дорохина. Они будут ждать снаружи. Как только Кудаян передаст первую записку, подашь им сигнал и укажешь на того, кому перешла записка. Сумеешь?» «Легче легкого?» — уверенно кивнул Казанец. «Шахматный клуб, расположен в отдельно стоящем здании, с панорамными окнами по периметру, вся улица просматривается. Только не пойму, что вы собираетесь предпринять? Напасть на человека с запиской?» «Именно так. Обставим дело так, будто произошел банальный налет грабителей. Из-за записки он все равно не станет обращаться в милицию, а то, что мы его потреплем немного, особого вреда не принесет». — подтвердил догадку казанца Богданов. «Как-то уж совсем по-детски», — сомнением произнес Дубко. «У нас нет выбора, Саша. В противном случае нам придется полгода топтаться на месте», — отрезал Богданов. «Коля, действовать будете по обстоятельствам, но не переусердствуйте. Шахматную доску отбирать не надо, только забрать записку. Ну и деньги придется прихватить, чтобы было похоже на ограбление». А если у него при себе денег не будет, спросил Зуйков, тогда посетуйте на то, что взяли без денежного и уйдете. Нам необходимо узнать, что куда Ян пишет в записках. Богданов устало потёр ладонями лицом. Поймите, за пять дней мы ровным счетом ничего не добились. Нам нужен прорыв. Это понятно. Мы действительно топчимся на месте почти неделю, сказал подполковник Дубко. Я согласен с командиром. В данном случае риск оправдан. До понедельника мы можем предпринять еще кое-что. Мы наведем справки о кандидатах в адвокаты взрывников, соберем на них информацию и, исходя из полученных данных, будем действовать. Если повезет, нам вообще не придется устраивать засаду у шахматного клуба. «Будем звонить Мократчану?» Осторожно поинтересовался Дубко. «Нет, его беспокоить пока не станем». Также осторожно ответил Богданов. У меня есть надежный источник. Через Макарчана быстрее, заметил Дорохин. Даже из дома выходить не нужно. Позвоним, и он выяснит все, что нужно. Не в этот раз колем. Богданов поспешно перевел тему. Что у нас с бензином? Никто не забыл заправить баки. Все машины залиты под завязку, отчитался Зуйков. Если только Казанец приехал по Ружняком, Его машину я не проверял. «Не переживай, Серега, я свое дело знаю!» Казанец подмигнул Зуйкову. «Моя машина готова к любым неожиданностям!» «Вот и хорошо!» Богданов взглянул на часы. Сейчас без четверти семь, пятнадцать минут на ужин, Зуйков дни валит. После ужина Лепилин едет куда яно. уфимцев возвращается к Геваркиану, остальные остаются на месте до особого распоряжения». Зуйков пошел на кухню греть на всю группу ужин, остальные потянулись за ним. В комнате остались только полковник Богданов и подполковник Дубко. «Пойдем на крыльцо, покурим». В полголоса предложил Дубко. «Ты же не куришь», — машинально произнес Богданов. «Зато ты куришь», — произнес с нажимом Дубко. «Пойдем, Слава, пора это дело перекурить». Богданов похлопал себя по нагрудному карману, проверяя наличие пачки сигарет, и пошел к выходу. Дубко проследовал за ним. Выйдя на крыльцо, Богданов достал сигарету, прикурил и с наслаждением затянулся. Выпустив дым, он повернулся к Дубко и спросил. «У тебя ко мне вопросы?» «Только один. Не хочешь сказать ребятам про Макрутчана?» — произнес Дубко. «Не думаю, что это хорошая идея». Выдержав паузу, ответил Богданов а я не думаю что правильно держать их в неведении после того как богданов пообщался со своим другом меджонковым он вернулся в ориндж и отослав по какой то надуманной причине из дома лепилина принялся методично осматривать комнату за комнатой он хотел убедиться в том что в доме нет прослушки к моменту возвращения Лепилина он успел осмотреть весь дом и надворные постройки ни в доме ни в телефонном аппарате жучков он не обнаружил Однако ощущение, что Макротчан может оказаться двойным агентом, не проходило. Звонить в центр с телефонного аппарата, установленного в доме, чтобы назвать проблему, Богданов посчитал не лучшей идеей, а другой возможности связаться со Старцевым или Удиловым у него не было, поэтому он решил отложить на время решения этого вопроса. Когда Дубко вернулся с задания, Богданов поделился с ним подозрениями Меджонкова. Ему хотелось выслушать мнение по этому поводу Дубко, но тот ничего конкретного посоветовать не мог. Макротчана, кроме первой встречи в аэропорту, он не видел, общаться с ним не общался, а делать выводы из чужих слов не входило в его правила. Он посоветовал Богданову самостоятельно прощупать Макротчана и полагаться на свою интуицию — Но и это выполнить оказалось сложно. Необходимости в личном общении с Макартчаном у Богданова не было, а вызывать его просто ради того, чтобы поболтать, казалось глупой затеей. Единственное, что полковник мог предпринять дополнительно, это проверить на наличие жучков автомобиле, предоставленные Макартчаном. Прошло пять дней, а Богданов так и не определился, насколько он может доверять Макартчану. «Тебе не кажется, что молчание затянулось?» «Прости, отвлекся». Голос Дубко вывел Богданова из задумчивости. «Я понимаю твое недовольство. Мы здесь варимся в одном котле, и тебе хочется, чтобы у всех были равные условия. Но я не уверен в том, что Меджонков не ошибается насчет Макротчана». «И что в этом случае я должен сказать ребятам? Послушайте, наш помощник может оказаться предателем». А может быть, наоборот, он классный парень, и я зря на него наговариваю?» «Не такими словами, Слава. Не передергивай. Дай мне еще два дня, Саша. Хочу проверить теорию Меджонкова, и когда проверю, тогда и буду говорить с парнями. Что за теория?» «Пока не могу сказать. Богданов замялся. Нужно, чтобы сложилось воедину сразу несколько факторов. Только тогда я смогу реализовать свой план». «Слава, мне кажется, ты слишком усложняешь дело». «Проверку можно устроить за пару минут». Дубко покосился на дверь. «Давай отложим этот разговор на полчаса, отправим ребят по местам, и тогда в спокойной обстановке продолжим». «Идет», — согласился Богданов. «Уже семь, они скоро выйдут, так что разговор все равно придется прервать». Он оказался прав. Спустя минуту во двор вышли Лепелин и Уфимцев. Они прошли к машинам. Дубко сбежал с крыльца и помог открыть ворота». Машины одна за другой выехали со двора, Дубко закрыл ворота и вернулся на крыльцо, но продолжить разговор они с Богдановым не успели. Буквально через полминуты после отъезда машин из дома выглянул Коля Дорохин и сообщил, что полковника требует к телефону товарищ генерал-майор. Оба, Богданов и Дубко, поспешили в дом. Богданов думал, что на связь снова вышел Удилов, но это был Старцев. «Что нового, полковник?» «Почему не докладываешь о ситуации? Или никакого продвижения?» «Пока сложно сказать, товарищ генерал-майор». Богданов уклонился от прямого ответа. Какие-то подвижки есть, но о результатах говорить рано. «Все равно я жду от тебя доклада. Прошло пять дней, сверху наседают, а у меня, как у нерадивого школьника, один ответ. Мы стараемся. Давай, Богданов, выкладывай. Не может быть, чтобы за пять дней не появилась никакой информации». «Вот он и шанс проверить Макарчана на вшивость», — подумал Богданов. «Мне нужна другая точка для связи», — выпалил он. «Считаю эту точку ненадежной». «Вот оно что!» — медленно протянул Старцев. «Полагаю, причины назвать не можешь?» «Так точно. Не имею возможности», — с нажимом произнес Богданов. «Хорошо. Эту проблему я решу. Жди посыльного». «Надеюсь, причина у тебя веская, Богданов», — ответил Старцев и положил трубку. Богданов какое-то время стоял с трубкой в руках, слушая короткие гудки, затем аккуратно положил трубку на рычаг и вернулся в общую комнату. «Теперь остается ждать. Так или иначе, Макрадчан узнает о моей просьбе. Тогда и будет видна его реакция», — размышлял полковник. «А до той поры будем действовать без его участия». И сейчас, как никогда, будет, кстати, снова встретиться с Меджонковым. Вернее, с его племянником Аликом. После первой встречи с Меджонковым Богданов дважды встречался с Аликом. Первая встреча произошла на второй день их пребывания в Армении и не принесла практических результатов, да Богданов их и не ждал. Алик к нему приглядывался, оценивал обстановку, взвешивал все «за» и «против». Ведь ему предстояло нарушить секретность, пусть и с одобрения Москвы, и ПГУ, КГБ. Но сделать это он должен был в обход своего начальства, а такую перспективу не сразу переваришь. Богданов не слишком надеялся на продолжение их общения, но Алик сам назначил встречу через Меджонкова. Свое решение встать на сторону москвичей в обход местных властей олег объяснил просто — Если за взрывами в Москве действительно стоит организация более могущественная, чем Национальная объединенная партия Армении, ее деятельность необходимо остановить, и для достижения этой цели хороши любые средства. В тот раз Олег передал Богданову папку с материалами, содержащими информацию по обыскам в квартирах Степаняна и Богдасаряна, а также часть протоколов их допросов. Увы, ничего нового из этой информации Богданов не почерпнул. Алика результат тоже разочаровал, поэтому он потребовал более точно обозначить задачу, что же они все-таки ищут. Богданов объяснил, что сейчас их интересуют имена, которые называли задержанные, люди, с которыми они встречались до ареста, места, в которых бывали. Одним словом, круг знакомств близких и не слишком подозрительных или вполне безобидных. Выслушав полковника, Алик пообещал выполнить просьбу до субботы, и они разошлись. Встречи с Аликом происходили в пригороде Еревана, близ той самой остановки, до которой ходил пригородный автобус. Сегодня Алик ждал его к восьми вечера, и Богданов решил воспользоваться своей машиной, благо для наблюдения за объектами теперь требовалось всего две машины. Богданов сообщил Дубко, что у него назначена встреча, сел в машину и уехал. За несколько дней дорога до Еревана стала привычной и уже не отвлекала от мыслей о деле. Богданов ехал не спеша, теплый ветер залетал в окно, приятно охлаждая лицо, тревожные мысли постепенно отступали. Он еще не знал, но интуитивно чувствовал, что именно с этой ночи ситуация в корне изменится. Уфимцев сидел в машине возле дома Геворкянам. Он видел, как тот вернулся домой без четверти восемь, как перед тем, как войти в подъезд, поболтал с соседом. В руках он нес сумку с продуктами. Свежие батоны, и горлышко молочной бутылки торчали между ручками. Разговаривал Геваркиан громко, поэтому Уфимцев слышал, как он сказал соседу, что всю неделю холостякует. Мыл его домочадцы уехали к родственникам, а он остался из-за неотложных дел в институте. Наговорившись вдоволь, Геваркян поднялся на третий этаж, в окнах его квартиры зажегся свет, затем его сменил более приглушенный свет. Очевидно, хозяин включил телевизор. Ближе к одиннадцати у Фимцев устроился поудобнее, предвкушая тихую и спокойную ночь. Видимо, он задремал, потому что пропустил тот момент, когда к подъезду Геваркяна подъехал автомобиль. Он очнулся от смутного беспокойства, взглянул в лобовое стекло и увидел машину. Водитель легковушки погасил фары и из машины не выходил. О его присутствии говорило лишь струйка сигаретного дыма, выползающая из открытой форточки. «Черт, чуть не проворонил! Соберись!» — мысленно встряхнул себя Уфимцев. «Не хватало еще облажаться!» Чтоб не привлекать внимание водителя, Уфимцев спустился на сиденье как можно ниже. Теперь ему был виден двор, а самого его видно не было. Так он просидел минут пятнадцать. Водитель из машины так и не вышел, но и уезжать не собирался. Ровно в полночь дверь в подъезд открылась, и из нее вышел Геворкян. В руках он держал портфель, с которым обычно ходил на лекции в институт. Уверенным шагом он подошел к машине, открыл переднюю пассажирскую дверцу и сел. Уфимцев видел, что у Геворкяна с водителем идет спор. Говорили они негромко, но по жестикуляции было понятно, что то, что предлагает Геваркян, водителю не нравится. Через три минуты водитель завел двигатель и, не зажигая фар, выехал со двора. Уфимцев выждал, пока машина скроется из виду, и поехал следом. Потерять машину он не боялся, так как знал, от дома Геваркяна к центральной трассе дорога идет только в одном направлении. Он не ошибся. Как только выехал на трассу, сразу увидел преследуемую машину. Теперь водитель ехал с зажженными фарами, не слишком быстро, но и не черепашьим шагом. Метров через пятьсот он свернул во дворы. Уфимцеву пришлось избавить скорость, чтобы тот не заподозрил слежку. Проехав два дома, водитель остановился у одноэтажного строения барачного типа. Геворкян выскочил из машины и почти бегом припустил к подъезду. А через несколько минут вернулся с двумя мужчинами. Судя по внешности, армянами они не были. Мужчины первыми сели в машину, Геворкян дождался, пока те устроятся на заднем сиденье, и только после этого сел сам. Чтобы не попасться водителю на глаза, уфимцев дал задний ход сразу, как только Геворкян вышел из подъезда. Теперь его машина стояла на центральной дороге метрах в тридцати от перекрестка, фар он погасил и съехал на сиденье, чтобы машина казалась пустой. И сделал он это не напрасно. Водитель преследуемой машины повернул в обратном направлении и проехал в каких-то паре тройки метров от Уфимцева. Здесь трасса шла прямо, без изгибов, и Уфимцеву пришлось выждать некоторое время, прежде чем возобновить преследование. На его удачу по трассе, ведущей из Еревана, даже в позднее время машины шли с завидным постоянством, так что он не только не попался на глаза водителю, но и сумел в короткий промежуток времени сократить между машинами разрыв. По мере того, как автомобили продвигались вперед, Уфимцев нервничал все сильнее. «Что я буду делать, когда машина покинет пределы города?» «На пустынной трассе водитель меня сразу засечет», — думал Уфимцев. Но беспокоился он напрасно. В эту ночь удача была явно на его стороне. Не доехав до выезда, водитель преследуемого автомобиля свернул на второстепенную дорогу и почти сразу Уфимцев увидел, как загорелись задние фонари. Машина остановилась у полисадника скромного, отдельно стоящего дома. Уфимцев тут же ударил по тормозам, заглушил двигатель и погасил фары. Из машины вышли Геваркян и двое других пассажиров. Водитель снова завел двигатель, развернулся и уехал, даже не взглянув в сторону автомобиля Уфимцева. Как только он уехал, Уфимцев покинул машину и поспешил к дому, в который вошли Геваркян и его спутники. Он прошел мимо полисадника, заметив при этом, что свет в доме горит только в одном окне, вернулся назад и осмотрел двор. В нем никого видно не было, но Уфимцев решил перестраховаться. Он прошел на соседнюю улицу, перебрался через забор соседского дома, пересек двор и оказался у забора, граничащего с тем домом, который был ему нужен. Через пару минут он сидел под окном, в котором горел свет, и прислушивался, пытаясь понять, что происходит в доме. По всей видимости, никто из присутствующих в доме не предполагал, что за ними могут наблюдать, так как о том, чтобы закрыть окно, никто не подумал. Через неплотно прикрытые занавески уфимцев видел все, что происходит в комнате. За столом сидели пятеро мужчин, трое из них приехали на машине. Двоих уфимцев видел впервые. Разговор вел Геваркян. Он говорил на армянском языке, а один из тех, кого он привез с собой, быстро переводил на английский. Во время перевода он обращался ко второму мужчине, приехавшему с Геваркяном, и Уфимцев сделал вывод, что он иностранец. Уфимцев порадовался тому, что владеет и армянским, и английским, и может не беспокоиться о том, что чего-то из разговора не поймет. «Господа, у нас сложилась непростая ситуация», — начал Геваркян. «Мы понимаем, что никто не ожидал подобного исхода, и все же проблему нужно решать как можно скорее». «Ваши люди не выполнили миссию», — Выслушав Геворкяна, проговорил иностранец. Это очень плохо скажется на отношении группе. Мужчина, который переводил ответ иностранца, старался переводить слово в слово. Геворкян и двое других мужчин выслушали ответ, после чего заговорил один из тех, кто находился в доме до приезда Геворкяна. «Миссия заключалась не в том, чтобы не попасться», — заявил он. Да, предполагалось, что ответственность за произошедшее организация возьмет на себя не раньше, чем получит положительные результаты операции. Но в нашем деле предугадать исход миссии было невозможно. Иностранец дождался перевода и заговорил вновь. На этот раз его тон стал более резким. О чем мы сейчас говорим? О том, как надо выполнить миссию, или о том, что план оказался непродуманным? Обстоятельства изменились слишком быстро. «Мы не могли этого предвидеть», — ответил тот же мужчина. «Позвольте вам напомнить. План — это совокупность предварительно обдуманных действий, объединенных последовательно для достижения цели в строго назначенные сроки». В голос иностранца появилась язвительность. «В вашем случае не выполнены сразу два условия. Вы плохо продумали ваш план и сорвали назначенные сроки». «Да с какой стати вы выдвигаете нам обвинения? Мужчина, который вел диалог, едва сдерживался. «Мы организовали операцию идеально, и не наша вина, что обстоятельства изменились!» «Спокойнее, Давид!» Геваркян, предостерегающе сдвинул брови, останавливая мужчину, и тут же обратился к переводчику. «Гия, не нужно это переводить!» Переводчик запнулся на полуслове, иностранец смотрел на него с плохо скрываемым презрением. Геваркян выдержал паузу и обратился к иностранцу. «Мистер Уильямс!» «Мы понимаем, как дело выглядит со стороны. Но кому сейчас помогут взаимные обвинения? Вы же разумный человек. Так давайте попытаемся исправить ситуацию, пока есть такая возможность. Поймите, чем дольше наши люди находятся в руках врага, тем больше и риск, что враг выйдет на нас». «Не думаю, что это доставит нам неудобства», — выслушав перевод, заявил Уильямс. «Мою организацию невозможно связать с тем, в чем обвиняют ваших людей». «Я уверен, что лучшее решение — ничего не предпринимать и дать властям то, чего они так жаждут». «И чего же они, по вашему мнению, жаждут?» — в разговор снова вступил Давид. «Они жаждут крови, как-то у вас говорится. Око, Око верно?» Уильямс откинулся на спинку стула, явно довольный собой. Тогда дайте им то, чего они хотят. Сдайте им своих людей. Пусть они устроят показательный суд на потеху толпе». «Вы предлагаете нам отдать наших людей на растерзание русским?» Давид чуть не захлебнулся от злости. «Чтоб мы отдали своих людей? Быть может, у вас так поступать принято, но армяне своих людей не бросают в пасть ко льву!» «Давид, так мы ничего не добьемся», — мягко произнес Геваркян и снова обратился к переводчику. «Гие, переведите следующее. Для нас такой вариант неприемлем». Гия послушно перевел, но Уильямс, фыркнув, произнес в ответ. "К чему эти ремарки? Неужели вы думаете, что по тону вашего друга я не понимаю, о чем идет речь?» «Господа, давайте успокоимся и начнем сначала», — простительно произнес Геваркян. «Мы собрались здесь не для того, чтобы ссориться или усложнять ситуацию. Она и без того плачевная». «Послушайте меня, мистер Уильямс, нам нужны ваши лучшие адвокаты». Они нам просто необходимы, и я объясню, почему. Дело в том, что вы плохо знаете русских. Да, они примут признание наших людей и даже с радостью казнят их на глазах разъяренной публики, но на этом они не остановятся. Они пойдут дальше, и когда это произойдет, ваши люди пострадают вместе с нашими. Пусть чуть позже, но это обязательно произойдет. Гия едва успевал переводить так горячо и быстро говорил Геворкян. Однако на Уильямса его речь не произвела ожидаемого эффекта. Он все так же спокойно сидел на стуле и улыбался извивительной улыбкой. «Из уважения к вам, господин Геворкян, я отвечу на вашу тираду. У моего народа тоже есть поговорки. Одна из них гласит, если вы слышите стук копыт, это, скорее всего, лошади, а не зебры. Она не совсем точно описывает ситуацию, но весьма близко». «Если ваши устрашающие русские услышат признание от ваших людей, они не станут выискивать зебру. Они решат, что стучат копыта лошади. Вот что я думаю, господин Геворкян». «Хорошо, я объясню, почему беспокоюсь о том, что дело не ограничится теми, кто уже сидит за решеткой». После короткой паузы произнес Геворкян. «У нас есть свои люди в Министерстве внутренних дел». Так вот, по их данным, вопросы, которые следователи из КГБ задают арестованным, простираются намного дальше, чем вопросы Национальной Объединенной Партии Армении. Да, они знают, что арестованные являются членами партии, но им этого мало. Они копают глубже и, скорее всего, докопаются до вас. Дело в том, что НОП никогда не позиционировала себя как партия, готовая к жестокости и насилию, Тогда как ваша организация, не успев возникнуть, уже начала применять оружие, желая добиться нужных результатов. Поверьте, русским осталось лишь связать две наши организации, и интерес к НОП пропадет, так как уничтожить вашу организацию русские захотят гораздо сильнее, чем нашу скромную партию. Мне кажется, или вы решили прибегнуть к угрозам? Уильямс выпрямил спину, подавшись всем телом вперед. Хотите, чтобы мы подчищали за вашими людьми дерьмо только ради того, чтобы они не заговорили о том, что во главе их ничтожных делишек стоит Ассала? «Нет, конечно нет, мистер Уильямс. В мои планы не входило угрожать вам». Геваркян не на шутку испугался, страх читался на его лице в словах и позе. «Разумеется, нет. Все, чего я хочу, это чтобы вы серьезнее отнеслись к проблеме. Просто я хотел донести до вас мысль, что не только наша партия в опасности. Вот и все». «Никаких угроз, мистер Уильямс?» «Хорошо, если так». Уильямс расслабился. «Что касается ваших страхов, не думаю, что они обоснованы. А если так, в ваших интересах заткнуть арестантом рты. Основным условием нашего альянса было то, что ни один исполнитель не должен знать, откуда идет финансирование и кто разработчик плана. Надеюсь, вы об этом помните». «Задержанные не должны владеть информацией о нашей организации. Таковы правила». «Или вы хотите сказать, что нарушили это правило?» «Нет, мистер Уильямс, с нашей стороны утечки информации не было». Геворкян знаком остановил Давида, готового снова сцепиться с Уильямсом в словесной перепалке. «Только вы забываете об одном нюансе. Задержаны не только исполнители, но и бывший основатель Национальной Объединенной Партии Армении. И он-то знает все. Задержан?» «Кто именно?» — теперь Уильямс встревожился не на шутку. «Затикян!» — ответил за Геваркяна Давид. «Его задержали спустя сутки после исполнителей, и он до сих пор находится в руках КГБ». «Плохо. Это очень плохо. Чуть слышно, будто самому себе произнес Уильямс. Об этом мы и твердим с самого начала», — Давид осмелел, увидев беспокойство Уильямса. Поэтому мы и просим ваших лучших адвокатов вырвать дзотекяна и остальных из лап КГБ. Нужна огласка, а ни один местный адвокат не пойдет на такой риск. Вот почему нам нужны ваши люди». «Это неожиданное известие», — Уильямс поднялся. «Я должен обсудить ситуацию со своими». Он осекся, перевел взгляд с Давида на Геваркиана, затем на переводчика. Все трое ждали продолжения речи, но Уильямс взглянул на часы и спросил, «Когда придет машина?» «Вы хотите уехать прямо сейчас?» Удивился Геваркян. «Разве нам не нужно обсудить детали?» «Нет, только не сейчас. Вызовите машину, мне срочно нужно в город», заявил Уильямс и пошел к выходу. «Подождите!» Геваркян попытался его остановить. «Машина приедет только через час. Не стоит столько времени стоять на улице». «Значит, я доберусь на попутки». Через плечо бросил Уильямс. «Но это опасно!» Геваркян предпринял отчаянную попытку вразумить Уильямса. «И потом, вы не говорите на армянском языке!» «Ничего, назвать адрес я сумею». Это была последняя фраза, которую услышал Уфимцев. Как только стало понятно, что Уильям собирается уезжать, он начал соображать, что лучше – остаться у окна и послушать, о чем будут говорить в доме или последовать за Уильямсом. Но как только он услышал о попутке, то понял, что у него появился шанс заполучить Уильямса в качестве пассажира своей машины – Он осторожно отодвинулся от окна и бросился к забору. Через полторы минуты он уже был у машины. Открыв капот, он сделал вид, что осматривает двигатель, а сам поджидал появления Уильямса. Тот не заставил себя долго ждать. Быстрым шагом он двинулся к центральной дороге и тут увидел, как уфимцев захлопывает капот. — Эй! Эй! Улица Канакер! Старательно выговаривая слова, прокричал Уильямс. «Не знаете, где улица Канакер?» — Уфимцев говорил по-армянски. «Это далеко!» — он жестом показал направление, где находится искомая улица. «Улица Канакер!» — повторил Уильямс, подходя ближе. «Я понял, дорогой, хорошая улица!» — Уфимцев делал вид, что не понимает намека незнакомца. «Улица Канакер, плиз». Уильямс сбился на английский, но не смутился, а открыл дверцу переднего пассажирского сидения и кивком указал на кресло. Подвести? «Эх, дорогой, мне не по пути!» Уфимцев подсокал языком и изобразил пальцами жест во всех городах и странах, означающий одно «Требуется денежное вознаграждение». «О, да!» Уильямс в знак согласия кивнул и потянулся к заднему карману брюк. Вынув бумажник, он достал три рубля и протянул деньги Уфимцеву. «Трешка?» «Пойдет!» Уфимцев причмокнул языком, показывая, что доволен. «Запрыгивай, дорогой, дам с ветерком». Уильямс уселся в машину. Уфимцев быстро занял водительское кресло и завел двигатель. Отъезжая от обочины, он смотрел в зеркало заднего вида, но там никого не было. Ни Геваркян, ни остальные за Уильямсом не последовали. Всю дорогу до улицы Канакер Уфимцев развлекал пассажира байками про Ереван, говорил он на армянском и по лицу пассажира видел что тот не понимает ни единого слова чтобы проверить свою теорию он пару раз отпускал сальные шуточки в адрес самого уильямса но тот либо хорошо владел собой либо действительно не понимал армянский язык когда машина подъехала к улице конакер уфимцев знаками объяснил пассажиру что они у цели предлагая назвать номер дома но тот велел остановиться у перекрестка поблагодарил кивком и вышел из машины Уфимцев выждал некоторое время, затем тоже покинул автомобиль и последовал за Уильямсом. Он предполагал, что тот вернется в дом, из которого его забрал Геворкян, так как тот располагался на параллельной улице с улицей Канакер. Но он ошибся. Уильямс прошел два квартала, свернул во двор и вошел в подъезд многоэтажки. Спустя некоторое время в окне на четвертом этаже зажегся свет. Уфимцев подождал еще немного, затем вернулся к машине и поехал в Аринш решив, что караулить Геваркена сегодня больше нет смысла.